Глава 1 Земля. Мегаполис Россия. 4200 год. По летоисчислению обитаемых миров. Замшелый технический тоннель обрывался пропастью. Седой сделал знак напарнику «Не высовывайся», а сам подполз к кромке обрыва. Метров на двадцать ниже плавали полосы утреннего тумана, скрадывающие очертания поселения. Боевой сканирующий комплекс заребил от обилия тепловых сигнатур, а затем отсеял их, выдав лишь цифру 516. Седой оценил обстановку, но явной опасности не заметил, лишь сильно удивился неожиданной находке. Вообще-то до сегодняшнего дня земля считалась необитаемой. — Скат, работай, прикрываю. — Принял. Техник уже нашел вход в систему служебных коммуникаций. Узкая шахта вела внутрь исполинской стеклобетонной отливки, служившей опорой, расположенному выше уровню древнего мегагорода. Внутри технических коммуникаций царил мрак. Датчики фиксировали полное запустение. Система ночного видения транслировала на проекционное забрало шлема четкую монохромную картинку. Активное сканирование добавляло важные подробности. Кабельные каналы не повреждены. Вход в интересующие его помещение располагался выше, и он начал подъем. Его напарник тем временем продолжал наблюдать. Люди основали городок в Котловине на стыке древних мегакварталов. Кратер, что они облюбовали, был шрамом, оставшимся после орбитальных бомбардировок времен Первой Галактической. «Сталь-21. Центру. Обнаружил крупное поселение. Детали уточняю. Центр-21. Координаты принял. В контакт не вступать. Этим займутся специальные группы. А что, есть и другие находки?» Не удержался от вопроса Седой. «Ты уже третий, кто доложил. В принципе, неудивительно». До изоляции на земле проживало около миллиона человек, но последние триста лет их истории белое пятно. Понял. Он отфильтровал помехи и теперь с интересом рассматривал очищенное от тумана изображение. Для уроженца Везувия быт землян выглядел крайне необычно. Они жили под открытым небом. Не на улице, конечно, но над поселением не сканировалось никакой защиты. Одна-двухэтажные дома, построенные из подручных материалов, располагались далеко друг от друга. Их разделяли участки возделанной земли. Да ладно. Неужели никакой гидропоники и молекулярных синтезаторов? Он пристально отсканировал ближайшего серва. Восстановленный, тут и гадать нечего. Модель боевая, но системы вооружений сняты. Сервомеханизм использовал лишь технические манипуляторы, которыми сноровисто рыхлил землю, окучивая растения на грядках. Неподалеку паслись какие-то одомашненные животные. Скат к этому моменту уже добрался до аварийного люка, вскрыл его и забрался внутрь. Серверное сохранилось неплохо, в основном за счет толстых стен и конструктивной живучести. Оборудование покрывал толстый слой пыли. Основное питание не работало. Реакторы мегаполиса были уничтожены еще во времена первой галактической, и с тех пор их никто не пытался восстановить. От бронескафандра техника отделились дроны, до этого дремавшие в слотах подзарядки. Небольшие каплевидные аппараты, оснащенные собственными движителями и манипуляторами, Тут же приступили к ревизии кибернетических блоков, проверяя их на герметичность, работоспособность контуров систем охлаждения и целостность кабельных соединений. Скат, не отвлекаясь на рутинные операции, занялся восстановлением питания и тестированием системы. Учитывая унификацию оборудования, Везувий, где он родился и вырос, представлял собой огромную военную базу земного альянса, Восстановление работоспособности серверов задача обыденная. Микроядерные батареи со щелчком встали в предназначенные для них слоты. Вскоре в толще защитных кожухов, выполненных из темного пластика, проступили первые искорки индикации и появились пиктограммы перезагрузки. Модуль дополненной реальности вычертил сигнатуры реактивированных устройств. По ним скат мог с уверенностью судить о техническом состоянии оборудования и диагностировать неполадки, не вскрывая кибернетические блоки. Ему потребовалось 30 минут на тестирование всех компонентов. Затем, когда его сознание полностью погрузилось в привычную цифровую среду, стало ясно – этот узел древних коммуникаций исправен и еще послужит людям. Сталь 21. Центру. Доложил он, используя только что реанимированный канал обмена данных. «Сервер на маршруте подключен к питанию и протестирован. По необходимости отсюда можно поднять сеть всего мегаквартала». Центр принял. «Пока никаких манипуляций с сетью. Просмотри базы данных. Интересуют склады и РТВ в первую очередь». «Понял, сделаю». Командный центр стальных располагался в старой диспетчерской башне космопорта. Станция гиперсферных частот, система сканирования околопланетного пространства, модуль мониторинга окрестностей и блоки управления Комтех – вот лишь малая часть оборудования, которое удалось собрать на новом месте, пользуясь опытом выживания на Везувии и современными знаниями, доступными через межзвездную сеть. Все же прогресс за истекшее тысячелетие шагнул далеко вперед. примечание Комтех – комплекс управления окружающей техносферой. Нейросетевое устройство, унифицированное для соединения с общевойсковым имплантом. Позволяет производить удаленную диагностику – или брать под прямое мнемоническое управление кибернетические устройства в радиусе действия передатчиков сети. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. У комплекса аппаратуры пока отсутствовало ядро системы. В данный момент его функции исполнял пехотный андроид необычной модификации. Всё начиная от внешнего вида, детально копирующего человеческие черты, и, заканчивая экипировкой, шло в разрез с обычным обликом серийных машин. Арчибальд был последним из высших эскинов Везувия. Корпус андроида он использовал лишь в качестве привычного носителя. Перед его мысленным взором, в фокусе внимания, сейчас находилась объемная модель Солнечной системы, усеянная множеством различных маркеров. Среди них особо выделялась сеть боевых платформ, расположенная между орбитами Земли и Марса. Сразу после окончания Первой Галактической войны эта структура была создана флотом свободных колоний. Потом ее передали Совету Безопасности Миров. На протяжении веков прародина человечества находилась в блокаде. Любой корабль, пытавшийся взлететь с планеты или сесть на нее, подлежал уничтожению. Эпоха правления конфедерации «Солнц» давно закончилась. Блокаду с Земли сняли, а сеть законсервировали. Сейчас ее элементы находились в сомнительном техническом состоянии. Реакторы погашены, бортовые системы морально и технически устарели. Но даже в таком виде полностью автоматизированные боевые платформы являлись важным стратегическим ресурсом. Оставалось лишь получить к ним доступ. Метод взлома Арчибальд отверг сразу. Долго, хлопотно, да и результат не гарантирован. Существовали и многие другие, менее рискованные решения. К примеру, после развала конфедерации Солнц осталось цифровое наследие ушедшей эпохи. Большинство секретных данных давно просочились в сеть Интерстар, где их можно было приобрести по сходной цене. В этом вопросе помог Захар Прилепин, диспейсер, уроженец Эрлизы, силуя обстоятельств, оказавшийся в эпицентре недавних событий на Везувии. Связи Прилепина оказались весьма кстати. Он был вхож во многие виртуальные структуры корпоративной окраины. Пока остальные обустраивались на новом месте, Захар, используя отремонтированную станцию гиперсферных частот древнего космопорта, смог отыскать и приобрести необходимые коды управления. Как выяснилось, объекты в Солнечной системе никого не интересовали. Срок их технической эксплуатации давно истек. «Управляющие коды приняты. Начат процесс расконсервации. Внимание! Низкий уровень энергии в бортовых накопителях. До перезапуска основных реакторов будут включены только системы сканирования и связи». Один за другим активировались локационные комплексы древней сети. «В отличие от людей...» Арчибальд не питал иллюзий относительно ближайшего будущего. Стальные могли верить в некое новое начало, думать, что все обойдется, и бионические корабли иной цивилизации не станут преследовать горстку выживших. Но искусственному интеллекту чуждо само понятие «надежда». Ему требовалась объективная информация, возможность мониторинга дальнего внеземелья, и хоть какие-то средства противодействия на случай внезапного обострения ситуации. На самом деле, после поражения на Везувии, Арчибальд испытывал вакуум возможностей. Он привык контролировать техносферу обширного региона планеты и вдруг оказался фактически неудел. В этом смысле сеть боевых платформ решительно не давала ему покоя. Завладеть ею было делом принципа, Попыткой заполнить тот самый вакуум, занять процессорное время, снова получить важную, подвластную только ему боевую структуру. По мере реактивации систем он понял, боевая составляющая платформ находится в крайне плачевном состоянии. Века консервации без надлежащего технического обслуживания наложили неизгладимый отпечаток на состояние оборудования. Многие блоки оказались повреждены метеоритными частицами и уже не годились к эксплуатации. Суммируя информацию, считывая данные и выясняя реальные возможности сети, он обнаружил аппаратуру раннего оповещения. Оказывается, на узловых платформах были смонтированы автономные станции гиперсферных частот. Они предназначались для связи с датчиками, расположенными в других звездных системах линии Хаммера, которые в послевоенный период тоже входили в состав карантинных секторов пространства. Примечание. Линия Хаммера включает в свой состав 64 звездные системы, расположенные на удалении одного гиперсферного прыжка от Земли. Конец примечания. Уцелели ли ответные устройства? Выяснить можно лишь практическим путем. Безусловно, в первую очередь Арчибальда интересовал мониторинг системы Везувий. Иногда даже искусственный интеллект подвержен информационному шоку. Пусть он длится миллисекунды и не окрашен глубиной человеческих эмоций, но все равно Арчибальд ощутил кратковременный сбой, сравнимый с сильнейшим потрясением. Один из древних датчиков ответил на запрос. В результате длительного дрейфа он сейчас находился в глубоком космосе, на периферии системы, и мог передать лишь блеклые, детализированные карты распределения сигнатур. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы оценить изменения, произошедшие на орбитах Везувия. Среди космического мусора, плотно окружающего планету, читались характерные энергоматрицы хитваров. Бионические корабли, сбитые много веков назад и медленно погибавшие среди бесплотных лавовых равнин, каким-то немыслимым образом смогли вновь подняться на орбиты. Скудный запас энергии, питающий станцию ГЧ узловой платформы, иссяк. Связь прервалась. Арч, зачем звал? Спросил командир стальных, войдя в тактический отсек. Немедленного ответа он не получил, и скин неподвижно застыл в кресле. На голографических мониторах отображались потоки данных, но человеческий взгляд не мог уследить за скоростью их обработки. Арч! «В чем дело?» Андроид повернул голову, давая понять, что приостановил часть процессов, тем самым освобождая ресурс для разговора. «Плохие новости, Савва», — произнес он, выводя на отдельный экран очищенную от помех визуализацию. 11 сигнатур двигались по орбитам вокруг укутанной пепельными облаками планеты». Сквозь облачность прорывались от светоизвержений. Командир стальных, конечно же, узнал Везувий, проследил за траекториями, которые Арчибальд выделил особо, и недоуменно уточнил, что за события ты моделируешь. Это не моделирование, а актуальные разведданные, полученные после активации сети боевых платформ. «У них предусмотрена связь с датчиками, расположенными в других звездных системах», — сжато пояснил Искин. «К сожалению, многовековой дрейф сместил уцелевшие зонды к периферии, поэтому сигнатуры не детализированы. Но ты ведь узнал их, хитвары?» — уверенно ответил Савва и тут же добавил. «Арч, бред полный!» — Сам ведь прекрасно знаешь, что они не могут регенерировать в условиях Везувия. — Не могут. Но факт остается фактом. 11 кораблей каким-то образом переместились с поверхности на орбиту, и теперь, судя по отслеженным мною траекториям, утилизируют обломки своих собратьев. Проще говоря, пожирают останки других хитваров, которые были уничтожены еще Элеанской эскадрой, на подступах к Везувию». Савва заметно побледнел, начиная вникать в ситуацию, Арчибальд лишь подлил масло в огонь. «Учитывая, что хитвары ищут землю, а координаты Солнечной системы для них больше не секрет, нужно начинать срочную эвакуацию. Снова бежать?» «Не бежать, а организованно отступить, как и договаривались с Игнатом». «Сколько у нас времени?» — хрипло уточнил Савва. — Полагаю, несколько дней, не больше. — Не успеем. С досадой ответил командир стальных. — Почему? — не понял Искин. Гиперприводы уже демонтированы со штурмовых носителей, заряжены и готовы к работе. Предварительные настройки сделаны и проверены. На формирование пробоя метрики потребуется пара минут. Вся наша техника сосредоточена в районе космопорта. Перечислил он. Так в чем же проблема? Ситуация изменилась. Разведгруппы, отправленные на поиск древних баз РТВ, обнаружили поселение людей. Примечание. РТВ — робототехнические вооружения. Конец примечания. Вы нашли землян, переживших века изоляции? Савва кивнул. Уровень развития у них довольно низкий. Сетью не пользуются. Занимаются сельским хозяйством. Техники минимум. В основном кое-как восстановленные сервы. Поэтому орбитальное сканирование их не обнаружило. В контакт уже вступили? Пока нет, готовимся. Арчибаль что-то прикинул в уме и сухо произнес. Савва, задержка неприемлема. Сам должен понимать. Когда хитвары появятся в Солнечной системе, Формировать гипертоннель под прицелом их сканеров будет глупо и поздно. Они проанализируют сигнатуру и узнают о потенциальной точке сопряжения двух вселенных. Командир Стальных угрюмо молчал. Он всерьез рассчитывал, что на подготовку к обороне Земли есть еще как минимум несколько лет, а отступление рассматривал лишь как крайний вариант. А если на время затаиться и не отсвечивать... «Хитвары ищут Землю, но не эту. Может, они утратят интерес к планете, как только поймут свой промах. Земля, которая им нужна, расположена в другой Вселенной». «Вот только давай без иллюзий», — ответил Арчибальд. «Свой промах они, конечно же, поймут. Но Земля и терраформированный Марс для хитваров намного предпочтительнее Везувия, хотя бы в плане базирования». «Здесь достаточно органики для постройки новых кораблей. Такой шанс они не упустят. Поэтому уходить надо немедленно. Людей я не брошу». «Но ты же понимаешь, организовать полномасштабную эвакуацию жителей Земли за несколько дней попросту нереально», ответил ему андроид. «Здесь никто не знает стальных. Местные не поймут, почему они должны верить словам незнакомцев». «Бросить все и бежать в неизвестность?» «И еще один вопрос. Ты уверен, что поселений всего три?» «Нет, не уверен. Скорее всего, их намного больше. Надо выиграть время. Вынудить хитваров к гиперпереходу за орбитой Марса и задерживать их на дальних подступах». «Савва, сейчас не время для импульсивных поступков. Хочешь начать битву за Землю? Какими силами?» позволь спросить. Разве не понимаешь, насколько высоки ставки? Командир стальных прекрасно все понимал. Если эскадры иных, давно потерявшие контакт с метрополией, узнают о точке сопряжения двух пространств и смогут установить связь с изначальным миром, создавшей их цивилизации, последствия будут непоправимы. Ведь мыслящие бионические корабли, прежде чем попасть на Везувий, Побывали в нескольких вселенных, где абсорбировали технологии многих космических рас. Они сформировали своего рода пласт знаний, накопленные в результате реверсивной инженерии, но пока не нашли ему четкого практического применения. Их флагманы, способные пробивать бреши между пространствами, давно уничтожены. Хитвары сейчас заперты в этой вселенной и не могут вернуться даже по своим следам. Но если они повторят недавно сделанные людьми открытия, то угроза, исходящая от иных, станет всеобъемлющей. «Понимаю, тебе предстоит трудный выбор», — попытался надавить Арчибальд. «Но я сражался с иными еще до твоего рождения. У бионических кораблей, кроме потенциала саморазвития, Есть конкретная боевая задача, которую никто не отменял. Они веками искали землю и сейчас медлить не станут. Полагаю, как минимум один из хитваров будет восстановлен быстрее других и совершит прыжок на координаты Солнечной системы. Не факт, что сразу последует атака. Скорее всего, он выпустит рагдов и скроется» а мы окажемся в безвыходном положении под постоянным пристальным сканированием». Савва молчал. «Мысли текли тяжелые. Прошел всего месяц после битвы на Везувии. Стальные, избежав гибели, едва успели устроиться на новом месте. Но что он знал о приютившей их прародине человечества?» «Практически ничего». Вокруг простиралась терра инкогнито в прямом смысле слова. Поросшие лесами, частично разрушенные острова мегаполисов, занимающие площадь целых континентов, до сих пор таили в своих глубинах наследие галактической войны. Сканирование показывало, что руины антарктического мегагорода полностью поглотили льды. Южный и североамериканские континенты, где когда-то располагались основные роботизированные производства земного альянса, подверглись наиболее интенсивным орбитальным бомбардировкам и в современности представляют собой радиоактивные пустоши. Австралия затоплена, Африка покрыта сетью огнедышащих тектонических разломов. И лишь на территории Евразии сохранились приемлемые для жизни условия. Незадолго до изоляции на Земле наступил короткий период Ренессанса. Из открытых источников было доподлинно известно. Центром возрождения стал мегаполис Россия. Другой крупный мегагород континента, печально известная Европа, захвачен машинами. Таким образом, пространство, где могли бы проживать люди, значительно сужалось. Надо успеть. Провести еще одно сканирование, на этот раз более глубокое и подробное. Наладить контакт с пережившими период изоляции анклавами. Объяснить им, какая угроза нависла над планетой. Лишь в одном Арчибальд прав. Окно возможностей быстро захлопнется. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы иные узнали о точке сопряжения двух вселенных. «Савва, ты должен сделать выбор. Бросить ничего не подозревающих людей на произвол судьбы и бежать, спасая только стальных. это не выбор, Арч, это предательство. Но тему закрыли. Ты сказал, что сеть боевых платформ активирована? Да, но они вряд ли изменят баланс сил». Техническое состояние, прямо скажу, убогое, а у нас нет кораблей и времени, чтобы осуществить ремонт. Ремонт не потребуется. Выведи их реакторы хотя бы на 50% мощности. Прежде всего протестируй комплексы ПКО и системы фантом-генераторов. Если один из хитваров в ближайшее время совершит прыжок, он должен увидеть сигнатуры полноценной боевой сети окружающей Землю. Пусть сбросит Рагдов и уйдет. Дронов уничтожат зенитные комплексы платформ. Обман быстро вскроется. Да, но хитвары не рискнут выходить из гиперкосмоса внутри защищенной платформами сферы. Значит, они материализуются за орбитой Марса, перестроятся и начнут сближение, чтобы пробить брешь в нашей обороне. Сутки, как минимум, потеряют на маневрировании». Согласен. Сработает. А что дальше? Людей к точке эвакуации начнем выводить уже сегодня. Я знаю, кому можно поручить переговоры. От местных узнаем о соседних поселениях, если таковые есть. Арч, у тебя в предстоящей операции будет особая, самая ответственная роль. Какая? Ты последний из известных мне высших эскинов Альянса. «Сможешь поднять техносферу Земли, используя станции связи боевых платформ?» Арчибальд глубоко задумался. По меркам искусственного интеллекта молчание длилось долго. «Максимальный охват территорий? Протокол последнего шанса?» «Савва, ты в курсе, что его не решились применить даже в момент штурма Земли флотом колоний?» «Это безусловная команда. У нее нет кодов отмены». Будут задействованы все сохранившиеся кибернетические устройства, даже бытовые. Командир «Стальных» прекрасно представлял, о чем говорит Искин. Наверняка произойдут новые техногенные катастрофы. Будут вскрыты все, даже самые потаенные уголки мегаполисов, где до сих пор могут храниться боевые машины. Когда хитвары пробьют брешь в космической обороне и прорвутся сюда — «Пытаясь высадить БТК, они должны попасть в ад!» Примечание. БТК — боевой технологический комплекс. Конец примечания. Арчибальд несколько секунд пристально смотрел в глаза командира стальных, затем кивнул. «Да, это должно сработать. На фоне реактивации техносферы сигнатуру гипертоннеля будет невозможно выделить и распознать. Но ты должен помнить... Если к моменту трансляции глобальных команд не выведешь людей к точке эвакуации, они погибнут. Пока напарник восстанавливал узел сети, Седой следил за обстановкой. «Древний мегаполис — место опасное». За время недолгого пребывания на Земле ему уже не раз приходилось сталкиваться и с одичавшими боевыми сервами, и с диковинными формами жизни. Сегодня датчики молчали. В окрестностях не сканировалось активных сигнатур, кроме роботов, ухаживающих за растениями. Жизнь небольшого городка, а если точнее сельского поселения, текла размеренно, мирно. С рассветом на улицу высыпали дети. Поначалу Седой напрягся, от ребятишек было много шума. Они с визгом купались в небольшом пруду, носились по улочкам, лазили по опасно накрененным руинам, слагающим стены глубокого кратера. На Везувии такой беспечности не встретишь. Дети стальных взрослели рано. В возрасте 6-7 лет многие уже умели ремонтировать несложную технику и запросто управлялись с бронескафандрами. Седой, к примеру, научился пилотировать Хоплета в 13 лет. Сейчас ему исполнилось 25, и за плечами лежал недюжинный боевой опыт. Тем удивительнее выглядела жизнь на земле. Вот из ближайшего дома вышла молодая женщина, наверняка его сверстница. Без оружия, без защиты, без имплантов, она даже не огляделась по сторонам, не окинула взглядом небосвод, а просто отправилась по своим делам. Не обращая внимания на копошащихся в саду сервов, она остановилась поболтать с соседкой. Затем подруги вместе отправились к небольшой площади — где виднелись торговые ряды. Яркое солнечное утро. Люди, живущие мирной жизнью. Это выглядело так непривычно, что невольно врезалось в память, будоражило воображение. К слову сказать, мужчин седой смог пересчитать по пальцам. Наверное, большинство из них где-то на промысле. Откуда-то ведь взялись восстановленные сервы, выполняющие наиболее трудоемкие работы. Мысль осеклась. Легкую поступь он скорее ощутил, чем услышал. Кто-то крался по замшелому тоннелю и Седой резко перекатился, рывком привстал на колено, вскинул оружие, но не выстрелил. «Привет, Клио. Нервы мне решило пощекотать». «Даже не думала. Девушка-андроид сегодня выглядела необычно». Благодаря тщательно подобранной одежде она мало чем отличалась от местных. Персональный фантом-генератор скрывал ее истинную сущность. По крайней мере, сканеры боевой экипировки не фиксировали сложную сигнатуру, лишь тепловой отпечаток, присущий человеку. «Савва отправил на переговоры. Введешь в курс дела. «Да я сам еще толком не разобрался. Кроме серва в другой технике не видно». Оружие никто не носит. На первый взгляд, вполне себе мирное поселение. — Мирное? Досадно. Будет сложнее договариваться. — А что случилось-то? — поинтересовался Седой. Хитвары на Везувии зашевелились. Скупо ответила Клио. — Ладно, я пошла. — Давай, прикрою, если что. — Хорошо, буду на связи. Но, думаю, вмешательства не потребуется. Есть тут общественные постройки. «Какой-нибудь административный центр?» «Как спустишься, иди прямо. Там что-то вроде торговой площадки». «Ладно, поняла. Разберусь». Клио улучила момент, ловко соскользнула вниз по узловатым сплетениям ветвей лианоподобного растения и, как ни в чем не бывало, направилась к рыночной площади.